парадигма, другой ракурс. Парадигма это набор предположений. Она не подлежит проверке. Фактически это нечто неосознаваемое. Это часть modus operandi, образа действия индивидуума или учёного, или целого общества. Несколько глав назад мы много говорили о научной парадигме и о том, как она определяет наш внутренний настрой и мировоззрение. Глава Смена парадигмы во многом посвящена обсуждению замечательного нового мира, в котором базовые положения ньютоновской физики не являются основополагающими. Но в мире парадигм есть 300-килограммовая горилла, которая стоит прямо посреди комнаты и представляет собой пугающее зрелище. Поприветствуйте религию. И хотя многие люди были бы не прочь с ней распрощаться, религия в самых различных формах, флагман парадигм, не подлежит проверке, нечто неосознаваемое. Фактически именно религия вызвала ньютоновский раскол между духовностью и наукой. К расколу привела не наука, а церковь. Мир религии. Горчичное зерно. Ну вот, горчичное зерно. Это замечательная притча. Она родилась в те времена, когда науки не было. А Иисус имел все эти знания еще две тысячи лет назад. Как Он мог донести положение квантовой физики до рыбаков, сборщиков налогов и погонщиков ослов? Что мы представляем собой на самом деле? Мы – волны вибраций, которые распространяются из одной точки из абсолютного нуля. И поэтому Иисус говорил своим ученикам, что Царствие Божие находится не в небесах. Оно горчичное семечко, самое малое из семян. Почти точка. Несомненно, важнейшая причина отделённости цивилизаций Востока и Запада состоит в том, что в них существуют разные представления о Боге. И дело здесь не только в том, что эти представления определили культурные различия. Намного важнее, что верования восточных и западных народов принципиально несоотносимы. Основные религии Запада созданы на основе образа всемогущего единого творца, а в религиях Востока есть множество богов или, как в буддизме и даосизме, понятия бог вообще нет. На восточные религиозные традиции учат, что бог или дао, брахман, чистое сознание, пустота и так далее пребывает повсюду, и лучше всего его присутствие можно ощутить внутри самого себя. Также утверждается, что бог есть глубоко скрытое внутреннее трансцендентальное я, или что внутреннее я человека это и есть бог. Согласно западным традициям, Бог вне нас. И хотя изобретение дуализма приписывают Декарту, дуалистическое представление о том, что Бог пребывает вовне, было создано за тысячи лет до Декарта. В некотором смысле именно такое понимание Бога привело Запад к противопоставлению духовного и материального и стало причиной множества проблем но также и множество замечательных открытий поскольку в наши дни западная цивилизация занимает в мире господствующее положение мы прежде всего рассмотрим западные религии при этом отметим особо хотя обсуждая некоторые идеи и догмы мы будем говорить о созданных ими проблемах важно не забывать и об оборотной стороне медали Учения многих церквей были для миллионов людей источником озарений, надежды и вдохновения. И что это означает? Это означает то, чем мы являемся на самом деле, то, где находится наша бессмертная сущность, истинное я, то, где мы всегда были и всегда будем. Наша истинная сущность меньше горчичного зерна. А царствие Божие ещё меньше. Наше я обитает в квантовом мире, который порождает весь этот огромный макроскопический медлительный материальный континуум, называемый реальностью. Рамта. Эволюция и путь человечества. Людям свойственно неуклонно устремляться вперёд. Иногда мы совсем не уверены, что впереди нас ждёт что-то хорошее. Однако упорно движемся вперёд и вперёд. В этом проявляется один из законов эволюции. Любую форму жизни, которая не движется и не развивается, неизбежно ожидает застой и смерть. Майсел Ледвит говорит: "Суть научного метода состоит в том, что вы строите гипотезу относительно реальности, а затем при помощи молотка и клещей испытываете её на прочность". То есть, проверяете правильность вашего предположения. При этом вы освобождаете его от всего лишнего и добираетесь до самого ядра истины. Как известно, 90% новых знаний через несколько лет попадают в мусорную корзину, и это справедливо. Единственное исключение из этого правила религия, потому что она утверждает: нам известна вся правда с первого дня сотворения мира. Так что религиозные представления никогда не меняются, и мы не имеем права даже попытаться их опровергнуть. Поэтому религия всё больше и больше противоречит развитию человеческой мысли. Но так было не всегда, даже на западе. Самый известный тому пример учение Иисуса Христа. Его современники и соотечественники знали Бога таким как он был представлен в ветхом завете гневливым мстительным и злопаметным сверхсуществом он, казалось, получал удовольствие истребляя первенцев людей и рогатый скот в любом случае люди знали бог ревнив а иисус говорил бог есть любовь вот как рассуждает об этом доктор ледвит Учение Иисуса значительно отличалось от Ветхого Завета. Например, он наставлял, цитируя Моисея: "Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противись злому". На самом деле, учение Иисуса далеко уводит нас от образа белобородого гневливого старца, восседающего на облаке, и замещает его осознанием Бога в душе оно также замещает представление о небесах как о загадочном пространстве за облаками, представлением о них как о состоянии человеческого духа. Царствие Божие внутри вас. Учёные считают, что наиболее полное и точное изложение подлинного учения Иисуса и ранней церкви дано в Евангелии от Фомы, книге которая позже была изъята официальными церковными властями из писания. Она была обнаружена в 1945 году в Египте, неподалёку от города Накхаммади. Революционные аспекты учения Иисуса через века продолжают оказывать на нас трансформирующее влияние. Вот что говорит доктор Ледвит. Он всегда подчёркивал, как важна мысль а на важнее действия, которое может за ней последовать. Например, меня посетила идея убить соседа, но фактически я её не осуществил. Между замыслом и действием большая разница, и это естественно для моего соседа важно. Он остался жив. Но если говорить о моём внутреннем царстве, которое я создаю подобными мыслями, Нет никакого различия между мыслью и вызванным ею действием. Ибо в квантовом представлении мира, о котором мы узнаём всё больше, мысль решающий фактор. Но где-то на пути к сегодняшнему дню западные религии погрязли в догмах. Из Библии изымались книги, оставшиеся подвергались тенденциозному редактированию. Положения учения, противоречащие принятым церковным канонам, безжалостно искоренялись. И по мере укрепления папской власти все дороги стали вести из Рима. Сегодня христианская церковь расколота на сотни различных конфессий, каждая из которых претендует на обладание истиной в последней инстанции. Как сказала писательница Лин Мактакгард, Одна из проблем организованных религий заключается в их разобщённости. Только протестанты обладают правильной верой, или только католики знают путь истинный. Но современная квантовая физика даёт нам знание абсолютного единства мира. И я полагаю, что мы должны основывать свою духовность на ощущении этого единства. Эволюция и путь личности. Итак, Мы теперь кое-что знаем о мировоззрениях и о том, как они ограничивают наше видение реальности. Так как же влияют на наше мировосприятие общепринятые воззрения, сформированные под непосредственным влиянием великих учений? Они никогда не грешили, никогда не творили зла. Да, они спотыкались, вступали в моральное противостояние с обществом. В этом их беда. Но именно поэтому они здесь, чтобы ошибаться, учиться, обретать мудрость и использовать свой опыт и обретённые знания для создания и воплощения лучшей мечты. Рамта. Доктор Ледвит вспоминает: несколько лет назад в Австралии со мной произошёл такой случай. В беседе с молодым человеком лет 20 я рассуждал об идее рая и ада. И вдруг мой визави сказал, «Вы знаете, это действительно интересно, но, к счастью, я не религиозен». «Правда?» – выразил сомнение я. Он ответил, «Да-да, я не религиозен. Мои родители не верили в Бога, и я рос вне любых верований». Незадолго до этого он рассказал мне, что его отец умер. Я спросил, «Да?» Вы не возражаете, если я задам такой вопрос? Вам говорили, куда ушёл ваш отец, когда он умер? Он ответил: "Да, мне сказали, что он отправился на небеса". "По-моему, это похоже на религиозные воззрения", заметил я и стал задавать ему вопросы о самых разных вещах, о том, что он считает правильным и неправильным верит ли в воздаяние за хорошие и плохие дела и так далее так вот он отвечал как человек с глубоко религиозным взглядом на реальность он никогда в жизни не появлялся в церкви синагоге или мечети но был верующим как считает доктор ледвит самое большое препятствие для нашего развития состоит в том что в нашей культуре бытует такое представление о боге Он сидит где-то наверху и записывает в своём ноутбуке, кто исполняет его заповеди, а кто их нарушает или оскорбляет его. Вообще говоря, рассуждает доктор Ледвит. Мысль об оскорблении ввергает меня в шок. Как можно оскорбить бога? Разве это затронет всемогущего творца? И почему это должно быть для него столь важно? что он готов осудить виновных на вечные страдания. Все это как-то нелепо. А вот еще одна нелепость. В бескрайней Вселенной, где галактик больше, чем песчинок во всех океанах Земли, маленькая группа людей на одной маленькой планете получила исключительное право на вход в жемчужные небесные врата. А все остальные живые существа во Вселенной будут вечно страдать в аду трудно представить более странную идею. И если вы верите в такого бога, задайтесь вопросом, как это влияет на ваше мировоззрение. Но в головы сотен миллионов людей вдолблены эти идеи, и они живут в страхе перед вечным проклятием, перед самой своей жизнью. Рамта отмечает: Земля единственная планета в Млечном пути, И обитатели столь сильно запутались в тенётах религии. А знаете почему? Потому что люди жёстко установили, что есть добро, а что зло. Однако трудно принять идею о том, что человеческие представления о добре и зле каким-то образом исказили истинное значение и смысл эволюции. Разве убивать хорошо? А красть у соседа? А разрушать дома? Конечно, всё дело в масштабе деяния. Если любое из упомянутых действий совершает человек, это плохо. Если то же самое проделывает целая страна в отношении своих соседей, это война за справедливость. Эту концепцию сложно принять потому, что она исходит от совершенно иного взгляда на жизнь и эволюцию. Человек, вступивший на путь просветления, абсолютно безгрешен во всех своих делах. Почему? Потому что он боится проклятия? Нет. Может быть, потому что им движет страх наказания Господня? Он боится, что не получит прощения грехов? Нет, нет и нет. По-настоящему просветлённый человек видит, что каждое действие вызывает ответ-последствие, с которым приходится разбираться. И если он мудр, то не станет делать ничего такого, что осложнит его жизнь и отяготит душу. Человек не может согрешить против Бога, потому что божественное присутствие ощущается в каждом из нас, и его дыханием наполняется всё, что мы делаем. Однако благодаря закону действия ответа последствие мы однажды понимаем, Что кое какие наши дела не способствуют нашему развитию. И рано или поздно обязательно научаемся поступать правильно. Так можем ли мы согрешить против Господа? Это просто невозможно. Майсел Ледвит. Оценки это добро и это зло основываются на определённом наборе правил. Эти правила были установлены под влиянием различных учений. Исходя из соображений сохранения культурных ценностей, государственной безопасности и политической целесообразности. Все они приходят к нам извне, из систем представлений и верований наших культур. Но личностное развитие внутренний процесс. И оценка любого человеческого решения, поступка, действия с точки зрения эволюции должна быть основана на допущении что каждый человек носит в себе бога. Такой подход в корне отличается от идеи, что люди рождены в грехе, изначально порочны и нечисты и нуждаются в наставлениях, подкреплённых строгими наказаниями. А чтобы уж совсем прочно держать этих двуногих в узде, не раскаявшимся грешникам уготованы вечные муки ада. Грешники в руках сурового бога Так называется известная проповедь Джонатана Эдвардса, одного из самых ранних проповедников пуританской Америки, пугавшего своих прихожан адским огнём и серой. Существует мнение, что на определённых этапах эволюции человеческая раса нуждалась в подобном руководстве, по той же причине, по которой трёхлетнему малышу под страхом наказания запрещают совать пальцы в розетку. Но мы полагаем, что сегодня настало время выйти за пределы системы суждений добро-зло и перейти к системе ценностей, способствующей развитию личности. И точно так же, как ребёнок со временем узнаёт о высших силах электричестве, так и человек узнаёт о высших законах вселенной. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Или как мы уже говорили, ваш внутренний настрой отразится во внешней реальности. Это концепция эволюции, утверждающая необходимость движения человека от потребностей и страхов ограниченной личности к расширению сознания и к мудрости созвучно одной из четырёх благородных истин Будды. Мы говорили о ней в предыдущей главе. Источник страдания привязанность к приходящим вещам и невежество. Причина страдания не в том, что человек вызвал недовольство гневливого и мстительного бога. Оно является результатом невежества, незнания. Тогда страдание не наказание, а указание. Дорожный знак на пути к совершенству. В одном интервью после выхода нашего фильма я темпераментно и многословно обличал религиозные догмы. Журналистка заметила, что я столь же догматичен, как и представители религии, против которых выступаю. Она написала немало статей на религиозные темы и видела много замечательного и удивительного из того, что даёт людям религия. Она сказала: что я вместе с водой выплёскиваю ребёнка. Это остановило и отрезвило меня, а также заставило с уважением отметить. Журналистка бескомпромиссно искала истину и желала видеть жизнь такой, какая она есть, а не как её интерпретируют другие люди. О ю. Спасите меня от меня самого. Одно из основных верований христиан Иисус спасёт меня. Самому человеку не стоит даже и пытаться спастись. Он грешник, рождённый в грехе и изначально порочный. Трудно найти другую идею, которая сильнее лишала бы человека веры в собственные силы. Если вы можете найти такую идею, добавьте её в раздел "Руководство неволшебника". Ирония в том, что именно ошибки, неграмотные решения и грехи помогают нам развиваться и достигать более высоких состояний сознания. А если кто-то всегда готов спасти нас, тогда нам не приходится брать на себя никакую ответственность. Но такая внутренняя позиция – классический менталитет жертвы. Фактически многие из подобных религиозных идей превращают нас в жертвы. Джей Зи Найт говорит об этом так. Упование на прощение лишает нас собственной жизни. Я имею в виду вот что: если нам что-то было позарез нужно, и кто-то умер за наши грехи, это некая разновидность грабежа. Вы не находите? Я полагаю, что все мы должны иметь право работать со своими грехами. И если уж грех случился, осознанно переживать его последствия, тогда мы получаем специфический опыт И вместе с нашими переживаниями к нам приходит мудрость. Я не вижу, как мы сможем расти и достигать совершенства, если будем отрицать печальный опыт зла. Ведь только так можно обрести истинную мудрость, которая позволит нам понимать себя и остальных людей. Источник страдания привязанность к приходящим вещам и невежество. Будда. Религия это зло. В ходе наших рассуждений создаётся впечатление, что религия это страшный излодей, превращающий нас в стадо напуганных овец. Более того, мы знаем и о святых войнах, и об охотах на ведьм, и о сожжении книг, и о делении людей на касты. Список можно продолжать. Вряд ли всё это похоже на божественное руководство, но было бы лицемерием называть религию злом. После того, как мы отказались от системы оценок добро-зло, давайте взглянем на религиозную деятельность как на реализацию парадигмы или работу ума и чувств, которая находит выражение в различных верованиях. Многое свидетельствует именно об этом. Давайте ещё раз посмотрим на религиозное зло: войны, охота на ведьм, сожжение книг и кастовая система Всё это происходило в истории и без участия любой церкви. Если люди хотят воевать, они найдут повод развязать войну. Если люди хотят почувствовать своё превосходство над другими, потому что они якобы знают единственный истинный путь, они найдут парадигму, которая даст им требуемые ощущения. В прошлом году, путешествуя по миру и беседуя со зрителями и журналистами, Я вдруг подобно Уильлу ощутил прозрение. Я использовал науку, чтобы показать, что религиозный подход к толкованию реальности ошибочен. Выступая с позиции права на стороне сильного, я действовал так же, как некоторые фанатичные кальвинисты. И в то же время я считал, что различные подходы к интерпретации окружающей действительности могут иметь точки соприкосновения. Возможно, точки соприкосновения и найдутся, когда я научусь их искать и находить. Отвергать какую-либо идею, значит полагать, что существует только один правильный ответ. А квантовая механика ясно показывает, что это не так. В общем, я получил сильный щелчок по носу. Марк Некоторые религии в начале своего пути в течение какого-то времени черпают из истинно божественного источника, но потом они переходят под власть обычных людей. И тогда в них появляются искажения и необходимые дополнения, вроде доктрины о первородном грехе, которая никогда не была частью учения Иисуса. Подстав другую щёку превращается в убийа рабов в святой земле. Но самое главное, корень этой лжи лежит не в изначальном учении, а в глубинах человеческой натуры. И выход здесь не в нападках на религию, а в работе по развитию следующего поколения, в создании новой версии человечества. Мы покончим с войнами не тем, что избавимся от церквей или правительств, а за счёт того, что в стремлении к самосознанию и новой лучшей жизни преодолеем любые эмоциональные пристрастия и пагубные зависимости, заставляющие нас совершать насилие. Проблема религии состоит в том, что они закостенели в толковании святой истины. Чтобы получить импульс к выходу из сегодняшнего застоя, религия должна внимательно рассмотреть другую сторону медали науку и перенять у неё то, что придаёт ей величие. Религия пока не готова признать свои ошибки в поиске более глубокого понимания мира, и в этом её камень преткновения. Перемены происходят. Представления о Боге меняются. Образ строгого седого отца на троне судьи, столь популярный в средние века, уступает место более абстрактные идеи. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны. И вы узнаете, что вы дети Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы бедность. Евангелие от Фомы. Эндрю Ньюберг говорит: люди отошли от идеи персонифицированного Бога и принимают вместо неё концепцию чего-то более величественного и бесконечного. Всевышний в некотором смысле есть весь этот мир но также он и превосходит нашу реальность то есть бог не вселенная но он пронизывает собой вселенную включая все вещи все частицы и всех живых существ эта концепция подразумевает также и то что бог пребывает внутри нас шумеры представляли всевышнего в виде великого множества существ сошедших на землю и взаимодействовавших с людьми Как мы помним, духовное переживание астронавта Эда Митчелла было по смыслу прямо противоположным. Я неожиданно осознал: вселенная наделена разумом, стремление творить, дух созидания и преобразания присущ и нам, людям, и в то же время они присутствуют везде. Ими пронизано всё сущее. Американские индейцы считали, что дух пребывает везде и наполняет всё вокруг. Поэтому они обращались к духу ветра, духу бизона. Так что есть Бог, что есть дух, что есть духовность. И духовно ли то царство, с которым имело дело наука в течение 400 лет? Представления о Боге меняются. Образ строгого Сидова отца на троне судьи, столь популярный в средние века, уступает место более абстрактные идеи: Бог, духовность, материя, наука. Итак, завершился ли бракоразводный процесс науки и религии? Если да, то о чём договорились стороны? Кто получает церкви, а кто лаборатории? Кто кому изменял? Кто был обманут? Кто виноват в разрыве отношений? Религии начались с представления о дуалистической вселенной. В ней Бог наверху, а мы его рабы внизу. Церковь пыталась взять под контроль все виды человеческой деятельности, не только в науке, но и в искусстве. Но когда наука доказала ошибочность многих церковных установлений, В таких отношениях единственным правильным решением было разделить имущество. Бог и компания получают духовность, наука материю. Любопытно, что именно такое разделение позволило науке покорить те высоты, которых она сегодня достигла. Восточные религии никогда не выдвигали дуалистических догм, поэтому никогда не входили в противоречие с наукой. На западе же случилось так, что решительный отход науки от духовности позволил ей в конце концов открыть, что сознание и материя едины. Но если это правда, то разделение науки и духовности было искусственным, безосновательным. Кто же кого обманул и кто оказался обманутым? Никто, и все вместе. Это две стороны одной медали под названием человечество. Возможно, две ветви человеческой мысли разделились для того, чтобы наука могла сосредоточиться на материи и более эффективно улучшать качество нашей жизни. Конечно, догматизм, в котором так часто упрекают религию, внималой степени присущ и науке. Многие научные теории в материальной сфере играли ту же роль, что и религиозные догмы в сфере духовности. Как уже говорил Джон Хагелин, не впадайте в заблуждение, полагая, что учёные всегда следуют научным принципам. Они такие же люди, как все прочие. Когда я была маленькой, мы каждое воскресенье ходили в церковь. Каждую неделю мы шли в другой храм, потому что мой папа любил слушать церковную музыку. Я всегда поражалась тому, насколько похожи были храмы разных конфессий. В них царил дух любви, согласия, доброты, единства. Но я расстраивалась из-за того, что все они разобщены. Я спрашивала отца: "Почему так много разных церквей?" Он отвечал: "Человек привык считать, что он и только он знает, что есть добро, а что зло, а те, кто не соглашаются с ним, не правы. Однажды люди узнают, что нет добра и зла. А есть различные уровни понимания. Но для этого каждому нужно решиться пойти на уступки и превзойти свои внутренние ограничения. Батси. Старая парадигма. Мне кажется, что очень важно понять, утверждая, что Бог внутри нас, мы не считаем, что человек представляет собой некий контейнер, в котором сидит Бог. Я всегда вспоминаю фантастический фильм Чужие в котором из человеческой груди вырывается на свет пришелец-монстр. Бог не замурован в человеке и не ожидает возможности вырваться из него. Когда мы говорим, как учил Иисус, что Царствие Божие находится внутри нас, а значит и Бог, то речь идёт о полном отождествлении нашего внутреннего существа с божественным источником всего сущего. Майсел Ледвит Джеффри Сатиновер сказал: "Есть учёные, которым свойственны предубеждения, как и многим другим людям. Научный метод для того и существует, чтобы исключить влияние предрассудков. А ещё, по мнению доктора Сатиновера, раскол между наукой и духом затрагивает или, возможно, поражает каждого из нас. В эпоху Просвещения утвердилось убеждение в том, что каждое действие, совершаемое человеком, каждое событие в его жизни можно объяснить так же, как движение бильярдного шара. Игрок разбивает шары, и они все раскатываются по столу. При этом траектория движения отдельного шара не имеет абсолютно никакого собственного смысла. Он уже назначен первым ударом. Поэтому все ваши действия в жизни которые вы считаете продуманными, значимыми и осмысленными, а также все ваши мысли о намерении, цели и значении абсолютная иллюзия. Даже те люди, которые в это не верят или этого не понимают, с головы до пят пронизаны этим представлением, пропитаны им, заражены. Человек может называть себя атеистом, Но оказывается, верующим в механистическую модель мира невозможно не быть заражённым этой верой, этой иллюзией. Она доминирует повсюду и во всём, и это лишает нас понимания и ощущения того, что Вселенная на самом деле живая. Эта вера, как яд, пропитавший всё вокруг. Это звучит так же пугающе, как и утверждение доктора Ледвета о том, что религиозное мировоззрение пронизало всех подряд и влияет на каждого из нас. И если оба утверждения верны, значит наше мировосприятие шизофренично. У нас раздробленная, путанная система представлений. Мы считаем, что Бог оценивает наши бессмысленные, бесцельные действия и судит нас за них. И хотя они бессмысленны, Наши судьбы в вечности зависят именно от них. Так кто же остался у разбитого корыта в результате развода науки и религии? Как всегда, дети. Пока священники и профессора спорят, человечество довольствуется противоречивой запутанной картиной вселенной. Но обе стороны продолжают вести непримиримую борьбу и упорно отстаивают свою правоту. Спросите у 10 рых своих знакомых, хотели бы они знать научное обоснование действенности молитвы и духовного целительства, феноменов ясновидения и телепатии. И вы получите больше ответов да, чем нет. Однако подавляющее большинство представителей официальной науки не решится применить научный метод в изучении надфизических возможностей человека. И кто от этого проигрывает? все мы. Возможно, удалось бы спасти тысячи жизней, если бы люди точно знали, что молитвы способны исцелять. Но мы только слышим от светил науки, что все это полная ерунда. Мы получили по электронной почте множество писем от самых разных людей, которые посмотрели наш фильм, так что же все-таки мы знаем? Они были вдохновлены тем, что мы не знаем что видные учёные свободно рассуждали о боге и рассказывали о невероятных событиях, происходивших с ними. Причём эти учёные отмечали: невероятное стало возможным потому, что они изучали феномены человеческого сознания и знают то, что считалось ранее невозможным, при правильном подходе воплощается в реальности. В доктор Радин говорит: Если всё, о чём мы рассказывали, реально, то это значит, что большинство учёных ухитрились не заметить нечто очень интересное и важное. Наука всегда что-то игнорировала. Мы не собираемся это изучать, и поэтому до сих пор не имеет всестороннего представления о реальности. И что теперь? Ух. Человечество неудержимо движется вперёд. И появляется всё больше учёных, которые посвящают свою жизнь слиянию, интеграции двух якобы несопоставимых миров, говорит Эндрю Ньюберг. Очень долго наука и религия действительно имели серьёзные разногласия. Мы попытались рассмотреть проблему в ином ракурсе и понять, как можно объединить эти два мира, вместо того, чтобы разделять их. Мне кажется, что неврология одна из областей науки, которая действительно даёт знание о том, как наука и религия могут прийти к согласию. Я считаю, что они способны сотрудничать, не умаляя достоинств партнёра и не вступая в состояние войны. Целью нашей работы было установить диалог между людьми с религиозным мировоззрением и людьми ориентированными на научное видение мира. И знаете, что я вам скажу? Мы можем рассматривать любые вопросы так, чтобы сохранить научный подход, но в то же самое время выявить его религиозный и духовный смысл и таким образом объединить науку и религию. Фред Алан Вольф добавляет: "Речь идёт не о том, чтобы наука решала свои проблемы с помощью духовности, Мы говорим о расширении области деятельности как науки, так и духовности. Тогда любой вопрос можно было бы рассматривать с обеих точек и решать его интегрально. Важно понять, что такой объект как внутренний мир достоин серьезного исследования. Конечно, его невозможно понять, используя методы изучения внешнего мира и, Но в духовной практике сильным подспорьем могут оказаться те знания, которые мы получаем при изучении квантовой природы физического мира. Дверь открывается в обе стороны. Пониманию квантовой природы частиц может сильно способствовать исследование сознания. И когда эти две великие дороги, по которым движется человеческая устремлённость, сольются в один путь, Будет создана совершенно новая цивилизация. В некотором смысле объединение Бога и материи, духовности и науки выражается ответом рампы на великие вопросы: зачем мы здесь? Какова наша цель? Ибо именно так звучит девиз науки: сделать неизвестное известным. Много лет назад мы приняли важное решение отделить духовность от науки. Это помогло нам сосредоточиться на строго научных задачах и многое узнать. Но теперь мы способны взяться за более сложную задачу развивать науку, используя в исследованиях силы сознания. У Ильяма Тиллер, доктор философии. Подумайте об этом. Как религиозная парадигма влияет на ваше восприятие реальности? Как ваша личная парадигма выстраивает ваши представления о добре и зле? Что есть добро? Что есть зло? Кто обладает истинным знанием о том, что добро, а что зло? Вы? Церковь? Ваши родители? Ваш муж, жена? Наука? Вы чувствуете, что ваша парадигма расширяется? Зачем мы здесь? Зачем вы здесь? Письмо от наблюдателя. Я звукооператор, и мне приходится сотни раз просматривать сцены из фильма, подбирая к ним музыкальное сопровождение. Всю жизнь я боялся плавать. Работа над фильмом, так что же всё-таки мы знаем, помогла мне побороть этот страх. И я даже стал заниматься троеборьем. В одном из фрагментов Джоди Спенза объясняет, Многократно думая об одном и том же, мы цементируем соответствующие нейронные связи в мозгу. Эти повторяющиеся мысли заставляют нас делать одно и то же, Джо говорил, изменив мысли. Мы можем разорвать устоявшиеся нейронные связи и установить новые. Это работа и искренняя вера в то, что я стану таким, как себе представляю вносит в наши действия желаемые изменения. Я решил проверить эту теорию. Я боялся воды, боялся утонуть, не мог заставить себя войти в воду даже по пояс. Кроме того, меня постоянно тревожили воспоминания о том, что один из моих братьев утонул в океане. Но мне всегда хотелось стать пловцом. Я вообразил, что плаваю, вызвал ощущение движения в голубых водах бассейна и вдруг всем своим существом искренне поверил, что смогу плавать. Под конец я представил, что ежедневно проплываю в океане целую милю. И что ж, я начал занятия с июня 2004 года и плавал весь прошедший год, когда только позволяли погодные условия. Мне удавалось проплывать в среднем 3-4 мили в неделю, даже зимой. Да, здесь нужно сильное желание, но добейтесь того, чтобы без напряжения увидеть себя в соответствующей ситуации и искренне поверить в реальность своего успешного участия в ней. И вы добьётесь успеха в действительности. Тим.